скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одна стволка, от которой не ушел еще ни один бикас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, положенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо. Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след.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 тоненький заливчатый и нервный почти переходящий в виск. тотчас же услышал я и голос ермолы кричавшего с ожесточением вслед собаки у у первый слог протяжным резким фальцетом а второй отрывистой басовой нотой я только много времени спустя дознался что этот охотничий полезский крик происходит от глагола убивать мне казалось судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня. и Я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца. Ермола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи. «Что ж вы, паноч, не стали ему на дороге?» — крикнул он и укоризненно зачмокал языком. «Да ведь далеко было! Больше двухсот шагов!» Видимое смущение... Ермол смягчился. — Ну ничего, он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, он сейчас туда выйдет. Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты-две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес. Сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их, Жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ермолой на Ириновском шлиху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ермоле. Он не откликался. Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу. Почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колено. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку в покрывавшем их густом буром ху, ноги тонули, точно в мягком ковре. Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет Ириновский лесник», — подумал я. Надо зайти и расспросить у него дорогу. Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали. Становилось не в мочь тянуть их за собою. Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата.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 Глядели точно глаза невиданной зловещей птицы, Здравствуй, бабка! Сказал я как можно приветливее. Тебя уж не Манойлих или зовут? В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи. Потом из ее беззубого шамкавающего рта вырвались странные звуки. То, похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую.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 Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае. Здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой Никакой связи. Вот тебе и бабушка Манулиха, а кто такой неведомо. Летат мои немаленькие. Ногами ягозит, стрекочет, сокочет. Чистая сорока. Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха. Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы — занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому неведомых генералов висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил. Но зато с печки два рыбых Солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом. «Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться?» спросил я, возвышая голос. «А вон! В катке!» кивнула головой старуха. Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху, на что она не обратила ни малейшего внимания, я спросил ее, как мне выйти на шлях. Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо. — Иди, иди, иди, молодец, своей дорогой, нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку. Ступай, батюшка, ступай. Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануэлихе. Я не ошибся. При виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами. «Э, нет, бабка Мануэлиха, даром не дам!» Поддразнил я ее, пряча монету. «Ну-ка, погадай мне!» Коричневое, сморщенное лицо колдуни собралось в недовольную гримасу? Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх. «Ну — Ну-ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не выражу теперь, касатик. Забыла, стара стала. Глаза не видят только для тебя разве? Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу с горбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне. — Сыми-ка! Левой ручкой сыми! От сердца! Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануэлиха протянула ко мне руку. — Позолоти, барин хороший! Счастлив будешь, богат будешь! — запела она по прошайническим чисто цыганским тоном. Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяне спрятала ее за щеку. «Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу», — начала она привычной скороговоркой. «Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. В скорости получишь неожиданное известие от трифового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании — пьян будешь». Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят лет не умрешь, то...» Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки. «Очи цвет, чини цвет». «Калиноньку ломит! Ой, чесон, сон, головоньку клонит!» «Ну, иди, иди теперь, соколик!» Тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. «Нечего тебе по чужим хатам околачиваться! Иди, куда шел!» Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство. Голос, спевший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками. «Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались!» — воскликнула она, громко смеясь. — Посмотри, какие смешные! Голодные совсем, а у меня, как нарочно, хлеба с собой не было. Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее и черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. — Вот, барин зашел, пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка... С решительным видом обернулась она ко мне. «Будет тебе прохлаждаться. Напился водицей, поговорил. Да пора ей честь узнать. Мы тебе не компания». «Послушай, красавица», — сказал я девушке. «Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься». Должно быть, на нее подействовал мягкий просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней. — Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку. — Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку? Вон, вон, между соснами-то. Видите? «Вижу. Идите по ней все прямо. Когда идете до дубовой колоды, повернете налево. Там прямо все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях». В то время, когда она, вытянутой правой рукой, показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных девчат, лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими. Сверху лоб, а снизу рот и подбородок носят такое однообразное и испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка, лет около двадцати-двадцати держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих темных глазах, которым тонкие, надломленные посередине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности. В смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом. «Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши?» спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами. «Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят». «Да разве волки одни? Снегом вас занести может, пожар может случиться. И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет». «И слава богу!» махнула она, пренебрежительно рукой. Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше было бы. А то. А то что? Много будете знать, скоро составитесь, отрезала она. Да вы сами-то кто будете? спросила она тревожно. Я догадался, что, вероятно, и старуха, и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны придержащих, и поспешила ее успокоить. О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный. Словом, я никакое начальство. Нет. Вы правду говорите? Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь? лицо девушки немного прояснилось. — Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как, раньше об нас слышали или сами зашли? — Да я и сам не знаю, как тебе сказать. — Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам. А сегодня зашел случайно, заблудился. — Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают? Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чистая, я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением. «Плохо нам от них приходится. Простые люди еще ничего, а вот начальство. Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается. Ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница. Эх, да что и говорить». «А тебя не трогают?» Сорвался у меня неосторожный вопрос. Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество. «Не трогают!» «Один раз сунулся ко мне, землемер какой-то. Поласкаться ему, видишь, захотелось. Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала!» В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах Прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал. Однако недаром ты выросла среди полесского бора. С тобой и впрямь опасно шутить. — А мы разве трогаем кого-нибудь? — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыло да соли, да вот еще бабушке чаю. Чай она у меня любит, а то хоть бы и вовсе никого не видеть. «Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете. А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?» Она засмеялась. И как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо. Прежней суровости в нем и следа не осталось. Оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским. «Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные. Ну что ж, заходите, пожалуй, или вы и впрямь добрый человек. Только вот что...» «Вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше». «Ты боишься?» «Чего мне бояться? Ничего я не боюсь». И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. «А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю. Они маленькие, глупые такие». «Ну, однако, до свидания», — заторопилась она. Не знаю, как величать-то вас по имени. Боюсь, бабка брониться станет». И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы. «Постой, постой!» — крикнул я. «Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы, как следует!» Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне. «Алены меня зовут. По-здешнему Олеся». Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом ровном фоне снега. Через час после меня пришел домой Ермола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал, как будто бы вскользь. «Там я зайца на кухню занес. Жарить будем или пошлете кому-нибудь?» «А ведь ты не знаешь, Ермола, где я был сегодня», — сказал я, заранее представляя себе удивление полисовщика. «Отчего ж мне не знать?» — грубо проворчал Ермола. «Известно». Ведьмаком ходили». «Как же ты узнал это?» «А почему ж мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете. Ну, я и вернулся на ваш след». «Эх, паныч», — прибавил он с укоризненной досадой, — «не следует вам такими делами заниматься. Грех».